А лаверды, объявил Мономах, с глухим стуком водружая бутылку армянского коньяка на стол Гурнова. «Не на прозекторский, разумеется, а на обычный пластиковый, расположенный в закутке между лабораторией и переходом, ведущим в прозекторскую и смежный с ней морг». «Он у тебя что, никогда не переводится?» — поинтересовался Гурнов, хотя и знал, что вопрос риторический. «Доктор Мейроян...» ранее ординатор маномаха а ныне полноправный хирург причем один из лучших в больнице не оставлял бывшего наставника без внимания постоянно снабжая его лучшими алкогольными напитками доставляемыми прямиком из армении насколько было известно патологу кто то из родичей мирояна являлся коньячным королем этой маленькой но гордой страны торгуя в основном на экспорт во францию родину напитка Его, конечно же, не поставляли, зато он был широко представлен на территории бывшего Союза, а также в других странах Восточной Европы, так как стоил дешевле, а по качеству порой даже выигрывал. Ошибочно предполагать, что все французские коньяки исключительно великолепны. Заявившись к приятелю в начале девятого вечера, Мономах ожидал застать его на месте. Так и вышло. Гурнову ни к чему было допоздна зависать на работе, ведь, во-первых, он возглавлял патологоанатомическое отделение больницы, и, во-вторых, был, чего уж греха таить, откровенно богат. Последний бывший тесть оставил ему приличное состояние, лишив содержания собственную дочь, которой так и не удалось отсудить себе ничего, так как к тому времени Иван успел развестись с супругой. Тесть сделал это потому, что именно зять, а неродная дочка самоотверженно ухаживал за ним, когда он умирал от рака. Не последним в его решении стал тот факт, что Гурнов по своим каналам доставал ему наркотические обезболивающие, без которых старик буквально на стенку лез. Но Иван все равно торчал в прозекторской допоздна. Ему некуда было идти. Просторную квартиру в центре занимал он один, так как ни в одном из браков не нажил детей. Не то чтобы Иван мечтал о наследниках, но вплотную, приблизившись к пятидесятилетнему летнему рубежу, внезапно начал осознавать, что жизнь одинокого холостяка хоть и таит в себе немало бонусов, но все же иногда надоедает и кажется пустой и бессмысленной. Гурнов устал от бесконечной череды жен и не горел желанием вступать в новый брак. Однако Манамах видел, что его друг мечтает о такой партнерше, которая стала бы ему верной спутницей, а не очередной рыбой-пилой или охотницей за деньгами. Став состоятельным человеком, потолок должен был теперь заботиться о том, чтобы не пасть жертвой какой-нибудь хваткой и расчетливой барышни. «Вижу, настроение у тебя улучшилось», — заметил Иван, разливая коньяк по пузатым бокалам. Став богачом, он мгновенно обрел аристократические привычки и выкинул презренные пластиковые стаканчики, специально купив головокружительно дорогие бокалы из тончайшего чешского стекла с золотым напылением. «Твое здоровье!» Мономаха цалютовал ему бокалом со своего места и сделал изрядный глоток. «Черт с ним! Оставит машину на стоянке и вызовет такси!» «Я так понимаю, Мавр сделал свое дело и покинул, наконец, сцену!» — уточнил потолок. «Ты следаке?» «Да, похоже на то». Нелидова довела до моего сведения, что с меня и со всего отделения сняты все подозрения и обвинения и так далее, а мать балерины не имеет к больнице и лично ко мне никаких претензий. Девочка, похоже, была немного того. Не в себе, в смысле. Вот её и понесло на крышу. «О, как!» Возглас Ивана прозвучал как-то двусмысленно, и Мономах насторожился. «Что-то не так?» — спросил он. «Да нет, я...» «Не Лидова тебя вызвала и лично поведала о результатах расследования». Она сама пришла собственной персоной. «Да ты что? выпучил глаза потолок. Он обычно походил на большую цаплю, а в данный момент напомнил ему белку из ледникового периода, в тот момент, когда она в очередной раз теряет свой желудь и её глаза при этом буквально вываливаются из орбит, становясь размером с глобусы. Нелидова сама пришла. «Это был исключительно деловой визит», — пожал плечами Мономах. «Ну да, ну да. А она ничего, Нелидова, как думаешь? На вкус и цвет. Так она тебе совсем не нравится? Причём здесь это?» — удивился Мономах. «Мне ж на ней не жениться». «Ну да, ну да. Слушай, к чему ты клонишь, не пойму? Мне казалось, ты обрадуешься, а ты выглядишь так, словно нашел купюру в пять тысяч, и напряженно размышляешь, поделиться со мной или оставить ее всю себе». К изумлению Мономаха потолок возражать не стал. Вместо этого он поднялся и прошелся по тесному закутку от стены до стены. С его длинными ногами ему потребовалось сделать всего-то пару шагов туда и обратно. А я всё думал, говорить тебе или нет. Следаку я, между прочим, не сказал. Хотя он, собственно, и не спрашивал. О чём не сказал-то? Пришла токсикология. Я получил результат уже после того, как поговорил со следаком, а он больше не заходил. Сам я, как ты понимаешь, не стал бы нарваться на новую встречу. «Нарываться?» — переспросил Мономах. чувствуя, что его хорошее настроение и с таким трудом обретённое душевное равновесие начинают сыпаться, как старая штукатурка. «О чём ты не хотел мне говорить, Иван? Что случилось?» «Случилось всё то же. Балеринка упала с крыши. Только вот... А, к чёрту! Короче, токсикология меня ошарашила, дальше некуда». «Ты что, обнаружил наркотики?» «Да нет. Или да? Гурнов. Да сам не знаю, подишь ты. Наркотики не наркотики, но что-то твоя девчушка точно принимала. Что значит «что-то»? Если по существу в крови куликовой содержалось вещество, сильно напоминающее нейротоксин. Что? Сам удивляюсь. Типа яд какой-то африканской жабы или как?» «Пока не могу сказать, но, судя по концентрации, твоя балерина принимала его регулярно. Сдается мне проблемы с печенью и сердцем у неё именно из-за этого вещества». «Погоди, какого вещества-то? Ты сумел определить состав?» «В том-то и дело, что нет. Слишком уж он сложный». «Что интересно, в нём определённо содержались и природные составляющие, но они оказались быстро разлагающимися, поэтому сейчас невозможно утверждать, что именно это было. Но организм девчушки среагировал как положено, как будто бы она пачками лопала амфетамины или пила их как лошадь последние несколько месяцев. Мономах потрясенно молчал. Ему казалось, что вопрос исчерпан. А о токсикологическом анализе, который по собственному почину решил провести Гурнов, Мономах и вовсе позабыл. в любом случае это ведь уже не имеет значения верно сказал потолок похоже куликова страдала припадками раз мать отказалась от посмертного психиатрического свидетельствования так ты говоришь следак ничего не знает не а во первых как я уже сказал он к тому времени уже покинул больницу и больше со мной не связывался во вторых я занимался вскрытием не по его распоряжению. Если бы он захотел, то в любой момент мог бы затребовать тело и передать его своим специалистам. Ну и в-третьих, я не хотел, чтобы у тебя были неприятности». «А почему неприятности должны быть у меня?» — недоуменно спросил Мономах. «Ну, ты же лечащий врач». «Но я не прописывал калерии медикаментов, даже обезболивающих не назначал, надобности не было. Это хорошо, потому что снимает с тебя любые подозрения». «Да какие подозрения-то! У меня не было причин наносить ей вред. Я делал для нее только хорошее. По крайней мере, пытался. А она не воспользовалась, да? Вот зараза!» Гурнуф осушил свой бокал и наполнил его вновь, не забыв подлить и приятелю. Мономах не мог не признаться самому себе, что в глубине души именно так и думал. «Конечно, жалко девчонку». Но с другой стороны, кто ж виноват, если не она сама? Ну, чего ее понесло на крышу плясать? А теперь выходит, она что-то принимала, и, вполне возможно, из-за этого все и случилось. Прахом пошла такая хорошая, можно сказать, ювелирная работа, да еще и неприятности огреб по самой неболусе, по ее милости. «Ваня, ты можешь поподробнее выяснить про этот нейротоксин?» Спросил после довольно длинной паузы, во время которой Гурнов умудрился обсосать несколько лимонных долек, как будто это были конфеты. Может, у него проблемы с кислотностью? «Зачем?» — спросил патолог. «Кому это надо?» «Мне. Это нужно мне. Я хочу понять...» «Слушай, откуда ты взялся такой чувствительный, а?» «Хирурги-травматологи, народ грубый и приземленный. Им только дай что-нибудь сломать». Я когда-то читал автобиографию одного неудавшегося английского врача. Так вот, он писал, что, по его мнению, люди приходят в эту профессию из садистских побуждений. Они якобы бывшие регбисты, чья карьера по какой-то причине не состоялась. Единственная врачебная специальность, требующая таких же навыков, — это травматическая хирургия. А ты вот, чего тебе спокойно не сидится, ну померла девка. Ну, не по твоей же вине в самом деле если она сама или ее ненормальной помешанный на балете маман притащили в больничку какую-то дрянь это их проблема не наша так ведь неужели тебе самому не интересно маномах отлично знал своего друга и понимал за какие ниточки дергать горнов мужик любопытный нужно лишь подтолкнуть его чуток и он горы свернет «Интересно», — буркнул тот. «Но что, — спрашивается, — ты хочешь узнать? Действительно ли прием этой фигни мог загнать калерию на крышу? Да я и так могу тебе сказать, что мог. Гораздо интереснее другое. Где девчонка раздобыла эту самую фигню? В аптеке она вряд ли продается. Вот и давай помозгуем. Лады?»